Совещание и заслуженные синяки. В опустевшем кабинете защиты от темных искусств тишина простояла недолго. Уже через несколько минут пресловутый стенной шкаф вздрогнул, распахнулся и неохотно выпустил из своих недр склокоченное существо, отдаленно напоминающее человека. Оно долго лежала на спине, заново познавая логику последовательных вдохов и выдохов, потом, собравшись с духом, эволюционировала до четверенек, набрала побольше воздуха в грудь и… выдала такую многоэтажную нецензурную тираду, поминая мага лесов, сами великие северные леса и всех студентов Академии Поголовно, что оконная лиана сочла своим долгом по-тихому возвратиться в сад. После тирады человеку снова понадобилось восстанавливать сбившееся дыхание, но, по его глубокому убеждению, оно того стоило. Уранус впервые стоял перед советом, не скрывая эмоций. Его буквально трясло. Гурт подался вперёд. «А ты меня удивил. Правдивый, вполне объективный отчёт о действиях старика после... Такого? Держу пари тебя, так даже в детстве не лупили!» Костяшки пальцев ответчика побелели, но голос был твёрд. «Никогда!» «Ни при каких обстоятельствах совет не получит от меня ложного отчёта!» Помедлил, собираясь с духом, и жёлчно бросил. «В запретной долине нам много сильнее досталось. Тебе ли не знать об этом, Гурт?» Тот дёрнулся, подобрался, как хищник перед прыжком, процедил сквозь зубы. «Запретная тема, Ранус. По крайней мере, для живых». Верховный маг поднял руку. «Довольно». Обвёл медленным скользящим взглядом собравшихся и уточнил. «Ты уверен, что это не было подстроено?» «Абсолютно. Кроме вас, в обманке меня почти никто не замечает». Уранус зло покосился на Гурда, все и так знали, что он и есть это самое почти, и продолжил. «До сегодня я считал эту тактику безупречной. Мне преподали урок, я усвоил его. Моей обманке необходим надёжный щит. Он тебя выдаст. Со временем я решу эту проблему». Малхан коротко кивнул, откинулся на своё железное кресло и спросил. «Что по глубинным исследованиям?» «Ластер». Поднялся самый пожилой некромант в широком сиреневом плаще. Исследование выявили удивительные факты», — задумчиво начал он. «Никогда не сталкивался ни с чем подобным. А по роду своих занятий должен был, если бы это вообще было возможно». Но факт и упрямо твердя откладка Академии существенно обновилась за последние сутки. Буквально изнутри. Пока эффект наблюдается только в подвальных помещениях и верхних этажах башни, что вполне предсказуемо. Усиление активности кристаллов вследствие уникальных обрядов мага-лесов вызвало усиление всех защитных заклинаний и даже самого купола Академии. Достижение достойны древних. К тому же обнаружены структурные изменения в почве и в воде. Если вы не уверены, в какую сторону, полюбуйтесь на преображённый сад. А в священную рощу снова приходит на водопой стада. Достаточно?» Оратор торжествующе оглядел слушателей и, получив кивок от Верховного, занял прежнее место. «Значит, всё остаётся как есть. Мы ничего не понимаем и всем довольны, так?» Гурт нарушил звенящую тишину зала. Кресло Верховного из стабильно-багрового дошло до абсолютной белизны. Впервые голос ему изменил. «Мне это также неприятно!» «Твои предложения!» Молчание в ответ. Уже спокойнее он спросил. «У кого-то ещё есть конкретные соображения по теме?» «Нет?» «Тогда это всё!» Посмотрел на Гурда и помощника. «В моём кабинете через час!» И немедленно воспользовался паутиной. Обсуждать больше было нечего. Мак лесов откровенно хохотал добрых минут и три, вытирая выступившие слезы бородой. Мышь тихонько сидела в углу, ожидая указаний. «Нет, надо как-то об этом рассказать», — стонал мак. «Побит учениками. И чем?» И он снова залился смехом, поминутно всхлипывая. «Ученики Академии гонят некромантов поганой метлой, а те и пикнуть не смеют!» Немного успокоившись, подытожил. «Во всех случаях это венец моей педагогической системы. Выше уже не прыгнуть».